начальник связи Каменнодворский жег просмотренный и ненужный бумажный хлам, доставшийся ему Каппелевской полковой канцелярии вместе с грудами своей собственной партизанской отчетности. Огонь костра был разложен так, что приходил спротив солнца. Оно просвечивало сквозь прозрачное пламя, как сквозь зелень леса. Огня не было видно,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 Он натолкнется на имя Ранцевича, мелькнула у него, но обманула его. Это было неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок в невразумительных сокращениях, вроде следующего: Омск. Генкварверх. Первому копия Омск, на -та окр Омского, Карта Сорок верст, Енисейского не поступала.